Жан неуверенно кивнул. Хотя эта женщина казалась очень доброй, она почему-то его смущала. Он до сих пор не решился спросить, сколько стоит лечение Элен. «Тогда ты можешь остаться здесь». «Мой покойный муж...» «Да будет земля ему пухом. Оставил мне этот дом и еще один. Через две улицы отсюда. Денег за аренду хватает мне на жизнь. А мне много и не надо». Если ты такой же скромный, как Мадлен Элен Виора, и будешь мне также помогать, то я не против, чтобы ты тут остался. Жан энергично закивал. Благодарю вас. Когда они вечером сидели в кухне после ужина, Жан украдкой огляделся. Руфь уже ушла в свою комнату, и они сидели за столом втроём На небольшой полочке перед камином стоял Камин семисвечник. жан стал вспоминать, где он такие уже видел. — Она иудейка, — объяснила Элен, словно прочитав его мысли. Жан мгновенно покраснел, словно его застали за чем-то неприличным, и смущенно отвернулся. Мадлен убрала со стола и дала остатки еды серому, который путался у нее под ногами. — жан «Ты не мог бы завтра с утра сходить к колодцу и принести пару ведер воды?» Мадлен вылила остатки из ведра в горшок и повесила его над огнем. «Хм, знал бы я, что она обезбожница!» — буркнул Жан. «Но Жан...» — Элен возмущенно посмотрела на него. «Ее муж был лекарем и достаточно известным. «А это тут при чем? Иудеи и опасные люди!» Жан чувствовал себя неуверенно, ведь он, собственно, и не знал, кто такие иудеи. Ну да, ну да. Женщины не могут ковать хорошие мечи, а иудеи считаются опасными. Как я ненавижу такую тупую болтовню! Элена рассерженно посмотрела на него. Руфь щедрая и хорошая, и нисколько она не опасна а то, что женщины могут намного больше, чем думают мужчины, мне казалось, ты уже понял». «Ладно, ладно, все!» — Жан поднял руки. «А спать-то мне где?» «Вон, в углу», — резко ответила Элен. Ее бесило то, что именно Жан нес такую чушь. Элен привязалась к Руфи и знала, что та хороший человек. Она была не менее богобоязненной, чем христиане, хотя ее способы поклонения Богу были иными. Серый не сводил глаз с Мадлен. Он замахал хвостом от счастья, когда она, наконец, обратила внимание на его умоляющий взгляд и протянула ему подсохший кусочек сыра. Съев сыр, он от удовольствия принялся облизываться. «Если бы ты мог, ты бы целый день только тем и занимался, что ел, обжора». Когда Элен говорила с Серым, голос у нее был мягким и нежным. Пес сразу подошел к ней, принюхался к ее рукам, а затем покрутился за своим хвостом и свернулся калачиком у ее ног. — Но спать пойдешь к Мадлен, ясно? — строго сказала Элен. Серый поднял голову и, прищурив глаза, посмотрел на Мадлен, затем вздохнул и положил мордочку на ногу Элен. Сначала Мадлен боялась спать без жана, но Серый оказался замечательной заменой. Когда она принялась готовиться ко сну,